Так говорят предания, являющиеся совершенно независимо одно от другого в разных концах Европы. На верность их указывает их согласие. Но есть еще другое предание, также несомненно верное. Это предание о выборе веры. Оно говорит, что Владимир должен был выбирать из разных вер. Язычество показало свою несостоятельность нужно было переменить его на другую веру, и вот Владимир избирает из многих вер христианскую. Это предание также согласно с обстоятельствами времени и тогдашнего общества. Выбор из многих вер есть особенность русской истории. Другим западным народам нельзя было выбирать из многих вер, им можно было только переменить язычество на христианство. Но русское общество находилась на границах Европы и Азии. Здесь, на этих границах, сталкивались не только разные народы, но и разные религии. Следовательно, обществу в таких обстоятельствах должно было выбирать из разных религий. Далее, на востоке, еще прежде основания русского государства, основалось Казарское царство, которое представляет нам несколько различных народов, соединенных вместе, и несколько различных религий. И вот у казар существовало предание, что их кагану нужно было также выбирать из разных вер, что к нему приходили проповедники от разных народов. Азиатский народ выбирает веру иудейскую. Теперь далее, к западу, на границах Европы и Азии, основывается другое общество с европейским населением и характером. Но обстоятельства те же и то же предание повторяется. На этот раз европейское общество выбирает христианство. Христианство было давно уже знакомо в Киеве вследствие тесных связей с Константинополем. Русские люди часто бывали в Константинополе и приносили оттуда рассказы о чудесах греческой религии и гражданственности. Эти бывальцы в Византии, которые вместе с тем бывали и в других странах, и имели случай сравнить различные религии, эти бывалые люди имели полное право сказать Владимиру то, что в предании говорят ему бояре, отправленные им для испытания различных вер. Лучше греческого богослужения, лучше греческой религии найти нельзя. Всякой, отведав раз сладкое, не захочет горького. Если ты не примешь христианской веры, то мы уйдем назад в Константинополь. Митрополит Иларион, современник Владимирова сына Ярослава, Ларион, авторитет которого для нас беспрекословен, говорит, что Владимир беспрестанно слышал о греческой вере, богослужении, о чудесах христианства. Но и для тех, которые не бывали в Константинополе, было свое туземное доказательство в пользу христианства. Если бы христианство не было лучшею из религий, говорили они Владимиру, то твоя бабка Ольга не приняла бы его, а Ольга была мудрейшая из людей. Таким образом, все было готово к принятию христианства. Прибавим еще и другое обстоятельство. Владимир был взят малюткой из Киева и отвезен в Новгород, где и воспитан. На севере христианство было мало знакомо, язычество господствовало здесь вполне. В борьбе с Ярополком Владимир явился с северными полками, набранными из скандинавов, новгородцев, кривичей, финнов, все ревностных язычников. Этот приплыв языческого элемента и был причиной торжества язычества в начале княжения Владимира. Но потом время и место взяли свое. Язычество не могло долей противиться. Языческая религия, которая удовлетворяла потребностям племен рассеянных, живших особенно в родовом быте, не могла уже теперь удовлетворить киевлянам, познакомившимся с христианством. В Совете Владимира было решено, что христианство есть лучшая вера. Не станем повторять дальнейших подробностей, О том, как Владимир, не смея прямо приступить к такому великому делу, говорит «подожду еще немного» и предпринимает поход в Корсунь. Заметим, что это предание так верно и естественно, что мы имеем право принять его. Оно показывает нам, как Владимир дает обед принять христианство, если Бог христианский поможет ему. Мы знаем, что это не первый вождь языческого народа, который принимает христианство вследствие подобных обетов. И вот Владимир возвращается в Киев христианином, сокрушает идолов. Духовенство, приведенное им, проповедует христианство по улицам города. Многие, давно знакомые с христианством, с радостью принимают его. Другие колеблются, как прежде колебался и Владимир. Некоторые же упорно стоят за старую веру. Тогда Владимир употребляет средства посильнее. Он объявляет, чтобы на другой день весь народ явился к реке, и кто не явится, тот будет врагом князю. Те, которые колебались, ждали чего-нибудь решительного, с радостью пошли теперь к реке, руководствуясь примером князя и бояр говоря, что если бы христианство не было лучшей религией, то князь и бояре не приняли бы его. Некоторые, по словам митрополита Илариона, шли неохотно, из страха перед повелевшим. Некоторые же закоренелые язычники удаляются из Киева, скрываются в лесах и степях. Это известие об удалении некоторых язычников в леса и степи, можно принимать в связи с известием об умножении разбоев. Закоренелые язычники, удалившись от общества, разумеется, должны были враждебно против него действовать. Любопытно, что богатыри Владимира по преданиям вооружаются против разбойников. Все это может вести ко мнению, что эта борьба, хотя отчасти, носила характер религиозный. Приводят разбойника – его отдают митрополиту. Разбойник кается в доме последнего. Как бы то ни было, в Киеве христианство принялось без больших затруднений. Но не так было там, где оно не было еще знакомо. У племен северных и восточных, которые жили еще в простоте первоначального быта, для которых старая языческая религия была еще удовлетворительна. Любопытно видеть, что христианство распространялось у нас тем же путем, каким вначале распространялась и государственная область. Проповедники, митрополиты и другие духовные лица идут по Великому водному пути из Киева в Новгород, потом Белозерским путем до Ростова. Но христианство встречает здесь, на севере, сильные препятствия. Язычество не удовлетворяясь страдательным противоборством христианству, осмеливается иногда прямо и явно наступать на него. Являются иногда волхвы и явно возмущают народ против христианства. Большие смуты произвели они в Ростовской области, так что князь Ярослав должен был сам отправиться на север для усмирения волнений. В Новгороде... Один Волх возмутил народ до того, что когда епископ вышел с крестом в руке, то на стороне волхва стало все народонаселение, на стороне епископа остался один князь с дружиною, и только особенная смелость князя помешала исполниться намерением волхва. Для окончательного торжества христианства и низложения язычества греческое духовенство присоветовало Владимиру меру самую действительную. Христианство не могло с надлежащим успехом распространяться среди старого поколения, которое было воспитано в язычестве и потому жило прежними языческими понятиями. С другой стороны, родители, пропитанные языческими понятиями, не могли воспитать новое поколение в понятиях христианских, И вот по совету греческих епископов Владимир отбирает у лучших граждан детей и отдает их по церквам, духовенству, учиться грамоте и вместе догматам христианским воспитываться в христианском духе. Сын его Ярослав то же самое делает в Новгороде. Святой Леонтий подобным же образом поступает в Ростове, Не имея возможности сладить с упорным язычеством, святой Леонтий обращается к молодому поколению, собирает около себя детей и воспитывает их в христианстве, за что и терпит страдальческую кончину от родителей этих детей. Но в Киеве и Новгороде эта мера удалась как нельзя лучше. Новое молодое поколение, воспитанное христиански и выученное грамоте, имело средство узнать догматы новой религии и действовать гораздо сильнее против прежней. Теперь рассмотрим, каковы были подвиги этого нового молодого поколения, поколения грамотного, наученного догматом своей религии. Представителями его являются в семействе княжеском уже дети Владимира и, во-первых, любимые его сыновья Борис и Глеб. Легко понять, что христианство по самому характеру своему должно было прежде всего подействовать на самые нежные отношения, на отношения семейные, родственные, должно было скрепить их и дать им большую мягкость и нежность. Это и видим мы в Борисе и в Глебе, в этих образцах братской любви и благоговения к началам семейным. Они падают жертвой этих новых понятий, новых чувств. Они являются первыми гражданами нового мира, первыми борцами нового христианского общества против языческого. Потом представителем нового поколения является третий сын Владимира Ярослав, который был великим князем. Ярослав, говорит летопись, был христианин и умел читать книги. Эти два сопоставления чрезвычайно важны. Именно по понятиям тогдашнего общества христианство и грамотность были нерасторжимы. Следовательно, Ярослав был полным представителем нового поколения. Умея сам читать книги, будучи настоящим христианином, зная догматы своей веры, Ярослав заботится, чтобы и другие имели те же знания. Он собирает песцов, которых заставляет переводить, переписывать книги. В Новгороде, как сказано выше, отбирает лучших граждан детей и отдает их учиться, строит церкви, дает от себя содержание представленным к ним священникам, которым поручает учить народ. Потом, после семьи княжеской, представителем нового поколения является митрополит Илларион, который, понимая различия и превосходство нового порядка вещей пред старым, старался и другим показать это превосходство. Но этого еще было мало. Новое поколение грамотных христиан должно было выставить проповедников не слово только, но и дело, и оно выставило целый ряд подвижников, которые жизнью на самом деле доказали явно превосходство нового порядка вещей и дали окончательное торжество христианству. Мы говорим об этих великих подвижниках христианства, о древних наших иноках, преимущественно иноках Киево-Печерского монастыря, который имеет такое важное значение в нашей древней истории. Как прежде русские люди из Киева ходили в Грецию за добычей, за славой, так теперь новое поколение, воспитавшееся в христианстве, путешествует в Грецию но не за добычею, не за славою, а за тем, чтобы получить там окончательное просвещение, окончить свое христианское духовное воспитание. Таков был святой Антоний, который отправился с этими целями в Грецию, возвратился иноком и положил основание киева печерской обители. Кроме Антония, мы видим еще другого представителя нового поколения – Это был святой Феодосий. В жизни Феодосия всего легче можно видеть эту борьбу старого поколения с новым и торжество последнего. Предание говорит, что когда Владимир велел отбирать детей у лучших людей для учения, то матери полуязычницы плакали по своим детям, как по мертвым. Такова была мать и святого Феодосия. В самой ее любви представитель нового поколения, встретил сильные препятствия своим намерениям. Она не хотела, чтобы он посвятил себя исключительной религии. Но Феодосий преодолел все препятствия, ушел в Киев, явился к Антонию, вступил в монастырь и был после него игуменом. Но кроме Антония и Феодосия, Печерский монастырь выставил целый ряд подвижников христианства, которые своим примером, своими делами так много способствовали распространению христианства в областях русских. Показав средства, какими христианство распространялось и утверждалось на Руси, обратимся к влиянию этого нового могущественного начала на гражданский быт юного русского общества. Немедленно после принятия новой веры мы видим уже епископов советниками князя, истолкователями воли Божьей. Но христианство принято от Византии. Русь составляет одну из епархий, подведомственных Константинопольскому патриарху. Для русского духовенства единственным образцом всякого строя служит устройство византийское. Отсюда понятно будет гражданское влияние греко-римского мира на юное русское общество. Церковь по главной задаче своей – действовать на нравственность, должна была прежде всего обратить внимание на отношения семейные, которые по этому самому и подчинились церковному суду. Легко понять, какое влияние должна была оказать церковь, подчинив своему суду отношения семейные, оскорбление чистоты нравственной и преступления, совершавшееся по языческим преданиям. Духовенство – своим судом вооружилась против всех прежних языческих обычаев, против похищения девиц, против многоженства, против браков в близких степенях родства, против насильственных браков. Церковь взяла женщину под свое покровительство и блюла особенно за ее нравственностью, возвысила ее значение, поставивше обязанности детей к матери наравне с обязанностями к отцу. Семья, до сих пор замкнутая и независимая, подчиняется надзору чужой власти. Христианство отнимает у отцов семейств жреческий характер, который они имели во времена языческие. По для отцов плотских появляются отцы духовные. Что прежде подлежало суду семейному, теперь подлежит суду церковному. Нужно ли прибавлять, что такое влияние церкви на семейный быт могущественно содействовала к переходу народа-населения от старых форм родового быта к новым гражданским.